Провал этой миссии убедил Тахтамыша, что единственным способом заставить Москву повиноваться является война. Он немедленно начал приготовление к нападению на Русь. Тахтамыш ни в коем случае не преуменьшал силы русских. Свой единственный шанс он видел в неожиданности и скорости. Поэтому он собрал войска, все конные за Волгой, и занял город Булгар как сделал Бату, когда впервые напал на Русь. Затем он приказал захватывать на реке все русские торговые флотилии. Ему нужны были суда для переправы войск через реку и держать купцов под арестом, чтобы никто не смог сообщить русским князьям о приближающемся нападении. Между прочим, как справедливо замечает Якубовский, этот эпизод показывает, что в то время судоходство по Волге контролировалась русскими. Когда армия Тахтамыша появилась на западном берегу Средней Волги, русские были застигнуты абсолютно врасплох, и великий князь Олег Рязанский и великий князь Дмитрий Суздальский и Нижегородский оказались вынуждены избрать относительно захватчика политику доброжелательного нейтралитета, если не активного с ним сотрудничества. Великий князь Суздальский Воспешил отправить в лагерь Тахтамыша двух своих сыновей, Семёна и Василия. Олег Рязанский предоставил монголам проводников на условии, что они пощадят его княжество. Уныние и ужас охватили Москву, когда известие о приближении Тахтамыша достигло города. Поскольку уже было слишком поздно собирать ополчение, многие князья и бояре предлагали немедленную капитуляцию как единственный способ избежать полного разрушения. Великий князь Дмитрий Донской пренебрег их советом. Он решил оставить Москву обороняться, сколько возможно, за ее каменными стенами, а в это время собрать новое войско в северных районах своих владений. Он сам отправился в кострому, А своего двоюродного брата Владимира Серпуховского послал в Алакаламск защищать дорогу на Новгород. Многое зависело от поведения великого князя Михаила Тверского, но он хранил зловещее молчание. Напомню, что великий князь Ольгерт Литовский дважды безуспешно пытался взять штурмом каменные стены Москвы. Возможно, Дмитрий Донской надеялся, что монголам тоже этого не удастся, особенно поскольку теперь московский гарнизон имел на вооружении огнестрельное оружие, пушки и ручные ружья. Ружья, очевидно, были того типа, о котором русские узнали от Болгар в 1376 году. О том, что Дмитрий Донской был уверен в способности Москвы выдержать осаду монголов, можно заключить из того факта, что он позволил своей жене, великой княгине Евдокии, митрополиту Киприану и некоторым из важных бояр, оставаться в городе. Однако, как только он покинул столицу, среди людей начались разногласия. Богатые желали последовать за князем в безопасное место. Простолюдины хотели остаться и оказать сопротивление захватчикам. Богатых, попытавшихся спастись, убили а их имущество разграбили разъяренные простолюдины. Веча находилась под контролем народа, ворота закрыли, не позволяя никому уехать из города. Исключение было сделано только для митрополита, великой княгини и их ближайшего окружения. Хотя те получили разрешение отправиться на север, им не позволили взять с собой их сокровища. Великая княгиня поспешила к мужу в Кострому. Митрополит, однако, предпочел поехать в Тверь. Не доверяя никому из местных бояр, Веча выбрала воеводы московского войска литовского князя остея, которого никоновская летопись называет внуком Ольгерда. Ему удалось восстановить в городе порядок и начать спешные приготовления к обороне. на людей, по-видимому, произвели впечатление его умения и уверенность в себе. Беженцы из окрестных городов и сельских районов заторопились в Москву. 23 августа 1382 года армия Тахтамыша появилась у стен города. Москвичи, казалось, теперь были едины в своем решении сражаться.